Глава 11 Последствия следствия «Ёж твою рожь!» А что я ещё могла сказать, очнувшись хоть и в своей кровати, но в состоянии нестояния? Чувствовала я себя так отвратительно, что просто ужас. Жуть жуткая и кошмарная. Болела плечо, болела грудь и почему-то спина. Голова не болела для разнообразия. Она просто кружилась. Состояние было такое, тошнотно-дурнотное. Примерно как при сотрясении мозга. В детстве у меня такое было. Давно, но ощущения мерзейшие, незабываемые. Слабость, тошнота, общая паршивость организма — все в ассортименте. А больше у меня выдавить ничего не получилось. Сидящая рядом женщина ахнула и подскочила — «Госпожа, вы пришли в себя?» «Нет, блин, это мой призрак тут вякает». Хотелось сказать что-то, но пересохшую гортань сжала в таком спазме, что самой страшно стало. Кашлять страшно. Даже от вдоха грудь болела. А как она заболит, если я... Ой, как я сдержалась, но слезы брызнули на метр вперед. Сиделка оказалась опытной. Она сообразила, как-то ловко обхватила меня за плечи, приподняла и в губы мне ткнулась соломинка. Вода с лимонным соком. Никогда ничего вкуснее не пила. Спасибо. Теперь уже получилось разговаривать. Что со мной случилось? Я позову ваших родных, госпожа. Да, пожалуйста. А вы? Анна Ивановна. Я ваша сиделка. Ну, хоть тут я угадала. Дайте еще попить, пожалуйста. И зовите. Первым в комнату влетел Ваня. «Машенька!» Обниматься он, слава богу, не стал. Вместо этого схватил меня за руку, прижал ладонь к своей груди. «Маша, я кретин! Я... Я не подумал! Прости меня!» «Маша!» Петя подошел с другой стороны, заглянул мне в глаза. Я посмотрела на одного брата, на другого. «Что с матерью?» Ваня выдохнул. «Это было не прощение, это было понимание». «А может, и все сразу. Ты по-прежнему мой брат. Я не сержусь, я все забыла. Сама хороша. Сама должна была подумать». «Машенька». Из вани словно скелет выдернули. Он буквально осел на полу моей кровати. Вместо него ответил Петя. Ее почти неделю тому назад похоронили. «Что?» Других слов у меня не осталось. «Я... столько...» Ваня закивал. Я посмотрела на него, на Петю. «Кошмар!» «Ну-ка, что тут у нас?» В комнату вошел человек, в котором за версту опознавался доктор. То ли по форме, то ли по запаху карболки, то ли по профессиональным замашкам. Вот уж что во всех мирах одинаково. «Я тут, у себя», — проворчала я. «Вот и замечательно. А теперь мы попросим всех лишних выйти и вас осмотрим». Протестовать я не стала. Неделю. Ешь твою рожь. Что со мной случилось? Рано, обморок, горячка. Да уж, чувствовала я себя приотвратно. Вы пролежали в беспамятстве почти 10 дней. А чувствую я себя на все 20. Если шутите, значит жить будете, барышня. Здесь больно? Больно было, и я сердито зашипела сквозь зубы. Да... «Ничего не поделаешь, мне надо знать». Все я понимаю, но дайте хоть пошипеть всласть». Врач усмехнулся и продолжил осмотр, конца которого я не дождалась. Отключилась. Второй раз я открыла глаза в той же комнате. Чувствовала себя намного лучше. Слабость осталась, тошнота, головокружение и боль, но сейчас я была готова к этим приятным ощущениям, да и поменьше они стали». Я шла на поправку. «Маша?» В этот раз в комнате сидел Ваня. «Я, я», — отозвалась я чуточку ворчливо. «Как ты себя чувствуешь? Может, тебе водички?» Водички хотелось. И в туалет тоже хотелось. Но когда я сказала о втором желании, братец, покраснев, потянул из-под кровати утку и пообещал позвать сиделку. Я кивнула и попросила озаботиться на кухне бульоном. Подозреваю, ничего серьезнее мне просто пока нельзя. А вот бульончик с сухариками в следующий прием пищи простоквашу, там и желудок заработает. Ладно, нет худо без добра. Зато какая у меня будет тонкая талия, просто шикарная. Меня вполне профессионально обихаживали, обтерли мокрой губкой, помогли поменять рубашку. Я посмотрела на свою рану, но ничего толком не увидела. Плечо и часть груди закрыты толстой повязкой. Но бинты чистые, плохого запаха не было, так что нагноения и гангрены нет? Или все выжгло воспалением? Что же я помню из медицины? Температура подскакивает, организм борется? Да, как-то так. Почему и не рекомендовали ее сбивать, кажется, до 38,5 или 39 градусов? Я, впрочем, все равно не сбивала». А тут полыхнуло. Похоже, мои лейкоциты уничтожили всю инфекцию с воплем. «Хозяйка, жрать давай! Еще. Отсыпали мне урок на будущее. И ведь были у меня амулеты. Были. Не подействовали. Я оказалась слишком самонадеянна. Подумала, что в любой ситуации успею их активировать. Куда там? Миукнуть, и то не успела. Сообразить, что происходит. И провалялась, сколько времени... «Поделом мне, дурехи А что можно сделать по данному вопросу? Не кольчугу же надевать под платье? Да и не поможет. А что поможет?» хм. А платье тут из натуральных тканей. Может, добавить туда кевлар? Я формулу помню. Осталось вспомнить еще, как его получить». «Формулу мне знакомый рисовал. Говорил, что безумно простая. Бензол, азот, кислород. Даже красиво получалось». Но кевлар, кажется, не все способен выдержать. А если не кевлар? Что у нас еще обладает высокой прочностью? Надо подумать, прикинуть, как раз пока лежу будет мне занятие. За дурость надо расплачиваться. И виновата именно я. Виновата. Только не в том, в чем меня могут обвинить посторонние. В другом. Не в небрежности и глупости. Ни вопрометчивости и ни осторожности нет. Смерти Анны Синютиной, может, еще и Арины Синютиной. И смогу ли я это когда-нибудь искупить, бог весть? Если бы я не поменялась местами с Машей, я сделала что-то хорошее, но две жизни на моей совести. Не влезь я в эту семью, и жили бы они по-прежнему. Прекрасно бы жили, не тужили, наследство получили, добро наживали. Чего надо? А я влезла. Я не делала выбор ни за одну, ни за другую. Но это моя, моя вина. Я поставила их в такие условия, что Анна и Арина не выдержали искушения. Они не выдержали. И сорвались. Результат? Две смерти на моей совести. Поэтому я и сорвалась к Анне на пожар. Потому что чувствовала вину за собой. Я никогда не скажу это вслух, но ведь думать не запретишь. «Это моя вина». Сиделка ушла и вернулся Ваня. Вслед за ним просочился в двери Петя. «Расскажите, что именно со мной случилось?» «Спать пока не хотелось, а вот поговорить даже очень». «Ты ничего не помнишь?» «Женский голос ненавижу. Это я еще помню. А вот что было потом?» Ваню отчетливо передернула. «Она в тебя выстрелила. Петя побежал за фельдшером». А Эльпи Федор Семенович? А он там откуда взялся? Постоколоточного рядом, помнишь? Он там дежурил? Не верю. Правильно, согласился Ваня. Не дежурил, пришел проверить, как там и что. И увидел оглушенного полицейского. Кто его так? Неизвестно. Но пришел он весьма, кстати, помог поймать благовещенскую. Кого? «Да, это она на тебя покушалась». «Уля попала в грудь, но я так понял, как-то очень удачно», — отчитался Ваня. «Как бы это ни звучало, но я тоже так думала. Убить человека не всегда просто. Иногда мешает отсутствие опыта. Надо было стрелять в голову, но там тоже вопрос. Череп же, кость. Могло пойти по касательной, могло еще как-то». Мне стреляли в грудь. «Уля прошла чудом, не раздробив мне ключицу» но порвала какой-то сосуд и застряла, чуть-чуть не выйдя наружу. Пришлось ее доставать для простоты операции с другой стороны. Так что во мне есть сквозная дырка. Лучше это или хуже? Сложный вопрос, но, по крайней мере, можно достаточно легко почистить рану. Да и если начнется воспаление, нагноение, сквозная рана в этом плане выгоднее, чем обыкновенная. Как я поняла, рану мне тоже промыли и продезинфицировали. Но постельный режим минимум месяц, не меньше. И это еще посмотрим, как заживать будет. Кормить Андрюшку тоже придется перестать. Сейчас это нереально. Да и пока я лежала в беспамятстве, у меня просто перегорело молоко. Возможно, это тоже добавило камешков на весы и пару лишних делений на градусники. Малышу, слава богу, нашли кормилицу. Нил... Змеёныш пока был у себя в комнате. Спал. Днём его приносили ко мне, чтобы он тут поиграл хотя бы пару часов, иначе он становится неуправляемым. Его просто нельзя удержать. Он рвется в эту комнату. Той ночью он тоже устроил концерт. Орал, шипел, пытался куда-то убежать. Я так поняла, что ко мне. Сейчас всё более-менее утряслось. «Господи, как же хорошо, что я не взяла малыша». Мальчишки переглянулись и тоже поняли. Ваня аж побелел, представил, что пуля попадет в Нила или в Андрюшку, и едва сам не упал. Господи, боже мой! А я подумала, что с удовольствием прибила бы дуру Благовещенскую. «Вот чего тебе надобно, стерва? Чего ты именно до меня домоталась? Шла бы вон за права тараканов бороться или цветочки разводила? С чего тебя сорвало-то?» Нет, с чего сорвало, это понятно, но ведь она на меня волком и до того смотрела. Не просто ж так. Размышления оборвались самым приятным образом. В комнату вошел большой букет роз. Розы были как раз такие, как я люблю, ушистенькие с куста, заполнившие всю комнату своим сладким запахом. М-м-м. «Это вам не голландская или еще какая полупластиковая гадость, которая, отродясь, ничем кроме обертки, не пахла. Это настоящее». На другом конце букета обнаружился Благовещенский, чем-то сильно смущенный. «Мария Ивановна, я рад видеть вас. М -м -м. Не могу сказать, что я в добром здравии, решила я облегчить жизнь человеку. Александр Викторович, расскажите мне, что именно я пропустила». «Что говорит ваша супруга?» Благовещенский поставил букет в предусмотрительно принесенную кем-то вазу и опустился в кресло неподалеку от кровати. Все плохо, Мария Ивановна. Дарья сошла с ума. Опа!» Я даже присвистнула, за что и поплатилась приступом боли. «Ёж твою рожь!» «Маша, ты лучше не двигайся!» Петя погладил меня по запястью. Я подарила брату улыбку. «Всё со мной будет в порядке, обещаю». Мальчишка чуть расслабился, а я перевела взгляд на генерал-губернатора. «Сошла с ума? Как?» «Сам бы хотел знать». «К сожалению, Дарья уже была безумна, когда выстрелила в вас». «Не похоже», — протянула я, вспоминая темную фигуру. «Она ненавидела, но говорила-то вполне связно». «Всё так», — вступился Ваня. «Я сам видел». Плохо, вздохнула я. Так поди разбери, что ей от меня требовалось, а главное, кто именно ее науськал. Благовещенский вдохнул глубже, словно сидел, затаив дыхание. Вы тоже так думаете? Предполагаю, дурой ваша супруга не была это чье-то влияние, но чье и откуда, да и сумасшествие мне кажется сомнительным. Нервное потрясение могло его вызвать. Я хмыкнула. Жесты делать я просто не рисковала. Лежала смирно, как отбивная на сковородке. А я бы на яд поставила. «Яд?» — насторожился Благовещенский. «Наверняка есть такие составы. Или яд, или магия. Ее никто не проверял, нет?» «Чёрт побери!» — ругнулся Александр Викторович. Я хмыкнула еще раз. Понятно, не проверял. А за то время, которое прошло с момента X, любая наркота выведется естественным путем, И следы магии сотрутся. Даже в 21 веке. Ладно, я не знала ни формул, ни названий, но химия там далеко ушла. Были препараты, которые сводили с ума человека. А здесь как? Тот же ЛСД, кстати говоря. Там и нужна-то микродоза, а крыша у человека съедет на несколько недель. Реально ли его получить здесь? Прынята -то точно есть, а вот ЛСД? В моем мире его получали синтетическим путем. Здесь могли магическим? Да вполне. Или аналоги? Это на ноги человека поставить сложно. А всякой гадости, чтобы его свести в могилу, Эверест насыпать хватит два раза. Понятно. Не проверяли. А кто ей помогал? Тоже не нашли. Благовещенский развел руками. «Ищем». Про зацепки я спросить не решилась. Вместо этого поблагодарила за Розы и кротко заметила, что хотела бы еще поспать. Это было принято с пониманием. Мужчины попрощались и вышли вон. Вот и ладненько. Я вытянулась на кровати. Грудь болела, плечо болело. Ну, правда, чего Дарье не жилось спокойно? Надо этот вопрос еще раз провентилировать с генерал-губернатором. И что там с Демидовым? Боюсь, наш проект ловли на живца пока что накрылся звездой. Нила и Андрюшку принесли на следующий день. Но если младший вел себя более-менее прилично, то Нил просто отказался уходить. Зато шипел, как три гадюки разом. Пришлось смириться, махнуть рукой и разрешить ему остаться. Малыш играл в углу на здоровущем персидском ковре и чувствовал себя вполне счастливым я смотрела на него и тоже чувствовала спокойствие хорошо а с бронеплатьем я еще подумаю надо благовещенский пришел вечером выглядел он усталым и задумчивым добрый вечер мария ивановна здравствуйте александр викторович задавать вопросы я не спешила сам скажет чего пришел благовещенский опустился в кресло и посмотрел на меня Как вы себя чувствуете, Мария Ивановна? Отвратительно, созналась я. Нил, который до того сосредоточенно мучил игрушечного медведя, встал и подошел к мужчине. Ухватил его за штанину и подергал: Зачем ты пришел, если не берешь ребенка на ручки, а? Разговаривал Полос вполне внятно, но не с посторонними, а потому дерганье повторилось еще раз, и генерал-губернатор сдался подхватил малыша, посадил к себе на колени и взгерошил густые волосенки. «Ах ты, герой!» Полос вполне уютно устроился на коленях мужчины. «Лошадки». «Лошадки». «Понятно. Желание ребенка закон, а потому генерал-губернатору пришлось изображать из себя ездовую лошадь. И заодно...» «Мои люди нашли хозяина пистолетов». «Демидов» скучным тоном осведомилась я. «Именно. Вы знали?» «Неа». Догадалась. Благовещенский поднял бровь, прося объясниться. Я покусала губы и начала издалека. У меня сложилось такое впечатление, что Демидова кто-то подставляет. Вот смотрите, с чего все началось. С того, что он решил нам не жениться после смерти мужа. Я отказала, он настаивал. Тут понятно ничего нового» даже мое похищение укладывается в общую логику событий кто демидов а кто я да и что такого похитил так может у него любовь случилась вон на кавказе это обычная процедура вроде как в кустике прогуляться это все логично но именно мое похищение а никак не вашей дочери благовещенский задумчиво кивнул допустим зачем ему понадобилась ваша дочь где логика «Уж простите, не факт, что удалось бы обменять ее на меня, как и произошло». Я разговаривал с Дарьей. Она сказала, что уговорила бы вас. Она и думала, что уговорила. Я пожала плечами. «Думать уметь надо. Тренироваться. Я бы не стала рисковать, хоть кто меня проси. Тем более ваша супруга. Чего она меня не взлюбила, кстати? Она не сказала?» «Об этом она не говорила» задумался Благовещенский. М -м -м. я тоже глубоко задумалась. Мне казалось, она к вам относится достаточно ровно, как и ко всем. Я промолчала. Объяснять мужчинам, кто как посмотрел, кто какой жест сделал, с какой интонацией слово сказал — это не просто гиблое дело. Это все равно, что рыбу в унитазе ловить. В лучшем случае мужской реакцией будет «дурью бабы маются». А мы не маемся — Мы также делим территорию и игрушки, только на свой бабский лад. Осмотрите, как интересно получается. Отправляюсь я к Демидову, попадаю ему в руки. Нет, за мной приходят убийцы. Теперь настала очередь Благовещенского кусать губы. Нервно так. Мария Ивановна, вы считаете, что Дарья причастна? Я бы не отметала это предположение, качнула я головой. Да и весь этот водевиль с похищением. Как могла Дарья быть уверена, что ей отдадут дочь? Драгоценности. Что, Демидов похож на идиота? Хотя да, похож, но суть не в этом. Я была бы уверена в этом раскладе только при наличии страховки. То есть, мой человек у Демидова, который и дочку выведет, и драгоценности припрячет, а то и самого Демидова по горлу, да и в колодец». Благовещенский задумчиво кивнул, не переставая все это время покачивать на коленках юного полоза. «Профессионал, уважаю. Осталось еще каким-нибудь делом заняться, и будет не хуже Цезаря, который Юлий. Тоже, говорят, несколько дел умел делать одновременно». «Откуда у Дарьи такой человек? Или даже люди? Кто-то был у Демидова, допустим. Но даже если не так... «Кто-то нанимал для нее убийц». «Для неё?» «Вы думаете, это просто так? Само по себе совпадение?» Распросите прислугу, Александр Викторович, если окажется, что ваша супруга в тот вечер вернулась...» «Во сколько она от меня ушла?» «В седьмом часу». «А домой вернулась?» «Во сколько?» «Если там есть разрыв хоть в полчаса, или если она куда-то заезжала...» «Это мы и сейчас можем выяснить», — кивнул Благовещенский и тряхнул колокольчиком. Служанка себя долго ждать не заставила. «Мой конюх где?» — коротко спросил генерал-губернатор. «Так на кухне, как госпожа приказала». Служанка смотрела спокойно. «Я действительно отдавала такой приказ. Если к нам кто-то приезжает в экипаже, конюха и лакеев, если таковые есть, пригласить на кухню и напоить чаем» или накормить, если захотят. Я не обеднею, а там тоже люди. Летом-то еще неплохо, а зимой поди, повози хозяина по городу». Это было заведено еще при храмове, а я просто подтвердила распоряжение. «Позови его сюда». «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство». Служанка бросила на меня быстрый взгляд, получила кивок в подтверждение и убежала на кухню. Через пять минут конюх стоял перед Благовещенским». Здоровущий мужик лет сорока. Бородатый и волосатый. Больше всего похожий на увеличенного в полтора раза гнома и такой же рыжий. «Антип, скажи мне, ты Дарью Петровну куда еще возил? Тот день, когда госпожу Ирену похитили?» Мужик задумался. Почесал в затылке, кивнул. «Так сюда и возил, ваше превосходство». «А еще куда?» «К модистке, ваше превосходство». Мамзель Дюшен, которая. До или после визита сюда? резко спросила я. Так это до визита к вам? Ага, к модистке, когда у нее дочка похищена. Когда неизвестно, чем все это закончится, самое время шляпки заказать, правда? Хотя кто ее знает, она же считала, что все пустяки, что дочь к ней вернется с прибытком, могла и за шляпками заехать. А еще куда? Еще она просила ее к ювелиру завести, к Исааку Ароновичу, но ломбардную. Зачесал голову Антип. И домой. И все. Еще ее сиятельство лимонада захотелось. Она приказала у трактира остановить. Ну и лимонаду ей принести. Я тоже лимонада выпил. Мы переглянулись. Это уже когда она от меня поехала. Антип посмотрел на Благовещенского, получил кивок и ответил мне. «Да, госпожа». Я хмыкнула. «Что и требовалось доказать. Проверите этих личностей?» «Проверю», — мрачно пообещал Благовещенский. «Спасибо, Антип. Иди». Антип поклонился и вышел. Я посмотрела на генерал-губернатора. «Где-то там». «А вот кто и где?» Благовещенский встал из кресла. Нил протестующе заверещал и был подкинут к потолку. Тут же успокоился и заулыбался. «Значит, вы считаете, что Демидова кто-то подставил?» «Безусловно». Благовещенский покачал головой. «Не знаю, Мария Ивановна. Я подумаю над этим вопросом». Нил оказался на коврике с игрушками, протестующе заверещал, но на этот раз его не взяли на руки. «Я подумаю». Я молча кивнула. «Вот хоть стреляете в меня», Собственно, и стреляли. Но я уверена, что не все так просто. Осталось раскопать кукловода, который притаился за сценой. А там... Я ему покажу театр марионеток. Я ему ваги засуну в такое место, что ни один проктолог не поможет. Я так сделаю, что любая сволочь заречется вмешивать меня в свои игры. У меня дети, семья, проекты. И меня в интриги? В меня стрелять?» «Уничтожу, с особым цинизмом. Вы у меня все запомните, что разозленная русская баба страшнее любого цунами, и внуком завещаете». Подошедший Нил зашипел. Я притянула его на кровать и поцеловала. Разберемся, малыш. Никуда они не денутся». Малыш, недолго думая, полез под одеяло, свернулся у меня клубочком под рукой и засопел. «А что? Мама, тепло, можно спать». Я поцеловала его в макушку. Спи, малыш. Мама совсем разберется. Найдет кого надо и покусает кого попало. Спи. Болеть я не люблю. Да и кто любит? Но выбора не было. Я провалялась в постели почти две недели в придачу к тому, что уже пролежала, а тем временем в Березовском происходили разные события. Источником сплетины и новостей для меня стала баронесса Ахтырская. Она забегала каждый день, присаживалась на стул рядом с моей кроватью и рассказывала последние новости. Если по порядку. Демидов объявлен в розыск по всей империи. Государственным преступникам его не объявили, но сыскные листы разослали. Подробное описание, внешность, привычки — все. Его имущество арестовано, на родных наложен домашний арест». До окончания всех разбирательств дела Демидова находятся исключительно во власти его императорского величества. Никто другой ничего решить не в состоянии. Не остановлены заводы, работают шахты, все крутится обычным порядком, но до поры. Как только решат, что именно натворил Демидов, будет ясно и что делать с его имуществом, и с его родственниками. Подробностей баронесса не знала только что из Москвы сюда едет команда магов и следователей. Говорят из особого тайного приказа, а вот как приедут, так и разбираться будут. Я считала, что навести порядок и разобраться с Демидовым вполне реально. Демидов просто обнаглел от безнаказанности. Как известно, чем дальше от столицы, тем больше вольности. Но и лапка у столицы длинная». Дотянется, скоктит и пищи, потом не пищи, а гребешь за все и сразу. Демидов взорвался и нарвался. Это первое известие. Второе. Дарья Благовещенская окончательно сошла с ума. Муж отправил ее в монастырь женский на лечение. Теперь все гадают, будет он разводиться или не будет. Меня этот вопрос тоже интересовал, но не сильно. Будет, не будет. Мне следующей госпожой Благовещенской уж точно не бывать, не с чего. А развод генерал-губернатор получить может, есть тут оговорка. Безумие равноценно смерти. Считается, если человек сошел с ума, и его безумие доказано комиссией из нескольких независимых лекарей, магов, священников, Бог сказал свое слово. Даже если было венчание, безумец уже не тот человек, с которым венчались». Это новая личность или вообще не человек, а животное, чудовище, монстр, человекообразное неясно что. Подчеркиваю, именно если безумие доказано комиссией, собрать которую достаточно сложно. Есть свидетели, есть факты, есть доказательства, там замучаешься все в кучку собирать, но если уж все доказано, супруг или супруга могут быть свободны. Тут даже церковь не имеет ничего против. Можно второй раз венчаться. Считается, как вдовство, срок траура отбыл и вперед. Совсем пасторским благословением. Третья новость. Генерал-губернатор больше не генерал-губернатор, а вовсе даже частное лицо. Государь распорядился. До окончания расследования Благовещенский отстранен от всех своих обязанностей. А может и потом тоже, говорят, его куда-то переведут. Жалко. «Вот это действительно печально. Мне бы хотелось, чтобы Андрюшка хоть как-то с отцом общался. А если Благовещенского переведут, у него и того не будет. Но человек предполагает, а государь располагает. Может, и к лучшему. Уж для меня точно. Что-то подсказывало мне, что Благовещенским я увлеклась непозволительно. Для меня это слишком серьезные чувства. Но как же мне нравится этот мужчина». Спокойный, серьезный, немногословный, любящий детей. Вот что его жене надо было. Денег, власти, славы. Но кто ей мешал? Возьми да заработай. Сделай сама. Добейся и распускай хвост. Вот я какая. А нет. Проще пенять на мужа за то, что тебе не обеспечивают всего, что ты хочешь. Шипеть и при этом не поднимать зад с лежанки, чтобы что-то изменить» ирическая дура. Хотя я не права. зад она подняла, вот через он и зад все и вышло. Ей-ей, все ее поступки выглядели как сочетание глупости с наглостью и глупости редкостной. Вот как так можно? С другой стороны, чья б корова мычала. Я не умнее поступила, метнувшись к Анне Синютиной среди ночи. Там бы и пропали все, если б не счастливый случай. Да, иногда и я идиотка. Но не такая же. Вот с чего Дарья решила, что ей в Париже рады будут? И что ей все удастся? Салон этот, что она там еще планировала? Но если так посмотреть, свой мир вспомнить. К примеру, сколько девчонок и мальчишек ежегодно приезжает в Москву в надежде на птицу удачи, счастья и славы тысячи, десятки тысяч. В лучшем случае они остаются целые и невредимы. Ой, кому даже заработать удаётся. А остальные? Мегаполис пережевывает их и выплевывает сломанными, искалеченными, часто больными и отчаявшимися. Москва слезам не верит. Она их даже не замечает. Дарья не умнее и не глупее, чем они. Она примерно такая же. В ее возрасте можно бы и поумнее быть. Можно, но не обязательно. Как получится, ничего нет удивительного в ее поступке. Все в рамках социальной справедливости. Или наоборот, безжалостной статистики. Это с какой стороны посмотреть? Березовский гудел. Да, теперь сплетен на сто лет вперед хватит. Про меня они тоже ходили. Самым скромным и незатейливым было, что генерал-губернатор и я — любовники, отчего, собственно, сошли с ума и его супруга, и Демидов. Бывает. Против этой версии больше всего возражали те, кто был знаком с Демидовым. С их точки зрения виновата была черная магия. Потому как Демидова было не взять даже изменой целого строя невест, не то что одной меня. Да и не невеста я ему давно... А еще активизировалась церковь. И на исходе третьего дня после разговора с баронессой ко мне явился отец Александр. Выгнать папа хотелось до зубовного скрежета. Но, увы, это в родном мире можно было конкретно послать на хвост песцу даже патриарха и спокойно заниматься своими делами. Здесь, здесь тоже можно, но жить долго и счастливо потом не получится так что я скрипнула зубами, но попросила проводить ко мне дорогого гостя. «Благословите, батюшка! Мир дому сему, дочь моя!» Меня осенили крестом и улыбнулись. Нил фыркнул и полез на кровать. Святой отец с умилением смотрел, как малыш лезет под одеяло и сворачивается рядом со мной. Я не стала объяснять, что Полос так себя чувствовал в большей безопасности — А врага, если что, можно и потом укусить, когда нападет. «Как ваше самочувствие?» «Благодарю за заботу, батюшка. Пока еще не слишком хорошо, но лекари обещают скорое выздоровление». Вежливо отозвалась я. «По Березовскому ходят недобрые слухи, Мария Ивановна. Прошу вас, поведайте, что именно случилось. Умы прихожан в смятении?» «Ага, кто б сомневался». Подумали думали бы прихожане об урожае репы, куда как больше пользы было бы. Но язвить я не стала, а рассказала все максимально честно. Отец Александр призадумался. «Значит, стреляя в вас, Дарья Петровна не производила впечатление безумной?» «Ненавидела она меня вполне осознанно». Хм. «Да, я тоже подумала, что это странно». Кивнула я в ответ на невысказанные мысли священника. «Только что она была разумна и вдруг превращается в... нечто?» «Вы тоже думали о сообщнике, Мария Ивановна?» Я кивнула. «И о магии... Я только не знаю, что может в минуту свести с ума вполне адекватного человека». «Я знаю», — отозвался отец Александр. «И это очень-очень плохо. Мне этого знать не требуется, правильно?» Раздражение в голосе я скрыть не смогла и была удостоена мягкого отеческого взгляда, укоризненного и исполненного понимания. Мол, суетность, любопытство непотребное. Всё, я понимаю. Это у вас от Евы, но надо же меру знать. Меру мне знать не хотелось. Хотелось знать причину. Это чернейшая некромантия чада. Церковь знает такие случаи, но не одобряет их. Я поежилась. От слов не одобряет явственно веяла святой инквизицией. Она тоже много чего не одобряла. Я понимаю, отче, это не мое дело, но у меня двое детей, у меня два брата, и я волнуюсь за них. Хотелось бы знать, как от этого можно защититься, и защитить их. Батюшка широко открыл глаза. Видимо, такой подход оказался в нове, но отвечать надо было. Это вам не любопытно же? Хотя мне и любопытно. Кстати говоря, а я могу того же добиться? Магией Земли. Чисто гипотетически. Что там надо для высшей нервной деятельности? Калий. Минусуем калий и получаем летальный исход. Со сдохшей нервной системой долго не живут. Отнимаем кальций и получаем переломы всех костей. Надо бы над этим подумать. Параллельно еще и с сосудами проблемы устроить можно. Куда-то ж кальций надо будет деть. Из кости — сосуды. Или лучше в мышцы. Эх, плохо я анатомию помню. Так, на уровне средней школы. И то не профильный. Защита есть. Но она весьма и весьма дорога. А я могу ее повторить? Я ведь маг Земли. Глаза священника стали задумчивыми. Не знаю... «Никто и никогда не пытался. Это другая стихия. Ну, насчет «никто и никогда» — не верю. Наверняка было дело. Просто или ты мне не говоришь, или не сам все знаешь. Такими вещами в любом государстве занимаются. Но я упускать свой шанс не собиралась». «Я могу дать любые клятвы, но я хочу ознакомиться с описанием именно защиты. Если у нас появилось нечто подобное, я хочу знать...» Следующий могу быть я, или кто-то из моих родных. Я не готова ими рисковать». Кажется, такого поворота разговора отец Александр не ожидал. «Я могу поговорить об этом, Мария Ивановна. И если получу благословение, мы вернемся к данной теме». Я кивнула. «Такой вариант меня более чем устраивал. Магия. Да спорить готова эта магия воды». Потому как человек из воды состоит на сколько-то процентов. Кажется, процентов 50. А может и больше половины. А где вода, там и маги воды. Это я как чушка последняя микроэлементами пробавляюсь. А маги воды могут человека скручивать как тряпку. И также выжимать. Но что тогда получается? У нас по Березовскому бегает незарегистрированный маг воды со склонностью к нарушению закона, «Ёж твою рожь! Интерлюдия 11 Арина не знала, сколько времени прошло. Она даже не знала день, сейчас или ночь. Какой сейчас день, зима, весна, лето или осень. Она ничего не знала. В ее мире были темнота и боль. Иногда боли было меньше, иногда больше. Иногда приходили люди, которые смотрели на нее и что-то говорили. Она не понимала, что именно. Они говорили на иностранном языке. Но боль была всегда. А еще ненависть. Она знала, кто виноват в ее сегодняшнем положении. Отлично знала. Княжна горская. Или Маша. Ее сестра. Нет. Чудовище. Оборотень. Монстр, который занял место ее сестры. Гадина, которая пролезла к ним в семью и все испортила. Что именно? А неважно. Важно, что до появления Марии у Арины было все, чего она хотела. Была свобода, был свой дом, мать, братья. А теперь у нее ничего нет. Только темнота и боль. Боль и темнота. Всё кончилось достаточно внезапно. Арину вытащили из каменного мешка, наспех вымыли, накинули на нее какую-то хламиду и повели вверх. Куда? Она шла, не задавая вопросов, потому что не хотела еще больше боли. И так ноги плохо слушались. Потом ее втолкнули в комнату и оставили стоять. Арина огляделась. Отвыкшие от света глаза слезились. Девушка представляла собой весьма жалкое зрелище, измотанная, истощенная, бледная с рубцами на теле и лице. Тюремщики не церемонились, главное, чтобы жива осталась со спутанными безжизненными волосами, комната была не намного лучше. Просто каменный мешок. Беленые стены, одно кресло, и то занято. Мужчина в кресле. Арина вгляделась в незнакомца, и ей стало жутко. Казалось бы, что такого? Милейший души человек и милейшей внешности. Высокий, седоволосый, с коротко подстриженной бородкой. Черты лица говорят не об одном поколении благородных предков. Высокий лоб свидетельствует о незаурядном уме. Тонкий нос с горбинкой, полные губы, резные скулы, словно выточенные искусным художником. А еще глаза. Большие, чуть раскосые, ярко-голубого цвета. Такие яркие, словно в них кусочки неба поместили. Искристые, глубокие белые седые волосы и при этом черные брови и ресницы. В юности этот человек был потрясающе красив, и, состарившись, он не утратил своего обаяния. Дорогая одежда, подобранная со вкусом, только добавляла ему шарма. Но Арину это не обмануло. Она не знала про тигров-людоедов, но опознала мужчину уверенно. Перед ней сидел хищник, которому было наплевать на нее и ее жизнь. Он может оставить ее в живых, может сожрать, может все что угодно. Шевельнет пальцем и на его глазах с нее шкуру по кусочку сдерут. Просто так, для развлечения. Девушку заколотила не столько от холода, она стояла босыми ногами на каменном полу, сколько от страха. Но даже упасть на колени и умолять она не могла, если рядом с тобой бешеная собака. «Не стоит лишний раз метаться. Либо убегай так, чтобы тебя не догнали, либо не привлекай к себе внимания». А убежать было некуда. Мужчина разглядывал девушку так, словно перед ним возникла некая достаточно гадкая насекомое, редкое, но неприятная. Арина Петровна Синютина. Голос у него был соответствующий. Мягкий, низкий, завораживающий. Таким голосом можно признаваться в любви, но Арину заколотила еще сильнее. «Да, да». Как обращаться к этому человеку, она не знала и замялась. «Явно аристократ, явно маг, но кто?» «Можешь называть меня просто господин», — помог ей мужчина. «Да, господин». Многого ожидала Арина, но уж точно не вопроса, заданного даже несколько скучающим тоном. «Как ты думаешь, девочка, твоя сестра тебя любит?» «Маша?» «Да». Арина поежилась. «Да, господин, она говорила...» «А ты все равно посчитала себя самой умной». «За что и поплатилась», — кивнул мужчина. «Что ж, это хорошо». «Хорошо, господин?» Арина не утерпела, хотя и понимала, что ей может достаться за любопытство. «Для тебя хорошо» изволил пояснить мужчина. «Сегодня ты не умрёшь». Арина это не огорчила. «Вот ни капельки». «Ты грамотно? «Да, господин. Маша учила». «Отлично. Напиши своей сестре». «Что написать?» Мужчина поморщился от её тупости и разъяснил, как маленькому ребёнку. «Напиши Маше, чтобы она приехала в Москву. Или тебя убьют». Арина всхлипнула. Она хотела бы упасть на колени, умолять, плакать, просить о пощаде, но ее остановила поднятая рука. Одно лишнее слово, и умрешь уже сегодня. Этого оказалось достаточно. Мужчина ей не лгал, ни минуты не лгал. Я напишу, господин. Писать она и так не слишком хорошо умела, а уж когда нервничаешь, когда... Но коротенькая записка все же была нацарапана грифелем на листе. Тюремщик, приглашенный для помощи девушке, взял записку и с поклоном передал ее мужчине в кресле. Тот коснулся листка дорогой веленевой бумаги, брезгливо повертел в тонких пальцах, украшенных кольцами. На одном из них мелькнула выгравированная и залитая золотом голова животного. Кажется, волк прочитал: Что ж, отведи ее обратно, Гурьян, и принеси мне доказательства для ее сестры. Последнего Арина не поняла, но тюремщик грубо ухватил ее за руку и потащил за собой. Вниз и вниз. Только не в камеру. Арина поняла, что ее привели в пыточную. Она знала, что не сможет сбежать, не сможет сопротивляться, но это было выше разума. Это инстинкты бросили ее вперед, потом назад. Инстинкты заставили кричать и отбиваться при виде стола с кольцами и ремнями. Жаровни и столика, на котором холодной сталью поблескивали инструменты. Удар кулаком бросил ее на пол. Голова девушки ударилась о ножку стола. И в глазах вспыхнули звезды. Второй удар довершил дело. Арина потеряла сознание. Может быть, оно было и к лучшему. Когда она очнулась, болела не только голова. Болела еще и левая рука, замотанная какой-то тряпкой. На руке у нее осталось только четыре пальца. Игорь Никодимович поклонился со всем уважением. Ваше императорское Величество? Что скажешь? Императору было не до уважения. Он легко определил, что глава его личной тайной канцелярии пришел не просто так, а с какой-то новостью, и, может, не самой лучшей. Книжногорская ранина государь не опасно поправляется. Подробности. Выслушав подробности, император призадумался. Пальцы рук гоняли пресс-папье по столу, легко, словно и не было оно сделано из здоровущего куска яшмы и не весило почти пять фунтов. Примечание. Имеется в виду платина-иридиевый фунт 1890 года, изготовленный Дмитрием Ивановичем Менделеевым, он же русский фунт торгового веса, примерно 0,41 килограмма. Конец примечания. Причины ссоры. Не было у Благовещенской никаких причин, государь. «Вот как? А сам генерал-губернатор? Он мужчина видный и дамами не пренебрегает. Да где по они княжной могли встретиться, ваше императорское величество?» Искренне возмутился Романов. «Никак не могли. В Москве она только с мужем была. А до замужества?» «Государь, княжна отдала мне свой дневник». Там вся ее жизнь до замужества. Никак она не могла с Благовещенским повстречаться. «Значит, не ревность. Что тогда?» Мой человек предположил помутнение рассудка под воздействием магии. «К сожалению, проверить не получилось, государь». «Почему?» «Нет условий. Государь, Березовский город небольшой, и лаборатории там не слишком хорошо оснащены. Что смогли, сделали?» «А только где ж там полноценного мага возьмешь? Пока доехали, пока то, да сё». Его Величество медленно кивнул. «Магов не так много, на всё не хватает. Это верно. Львиную долю загребают армии и юрты. А что остается? Да такие слабосилки, что и смотреть на них больно, и приспособить куда-то страшно. И такие ценятся, конечно, но много ли они сделать могут? Не столько, сколько хотелось бы». «Понятно. Ладно, княжну все равно вызывай сюда, как оправится. «Благовещенского, ваше императорское величество». «И его тоже отзывай. И пусть жену с собой везет. Здесь посмотрят, глядишь, что и разберут. Генерал-губернатора я в Березовске назначу, а он пусть сдаёт дела. Посмотрим, к какому его месту приставить». «Слушаюсь, государь». «И еще одно. Если это манипуляции с сознанием...» «Это может быть только маг воды». Его величество резко напрягся. «Ты думаешь...» «Да, государь, подозреваю, да». «Тогда тем более, как можно скорее. Если змея зашевелилась, надо рубить». Романов поклонился. «Да, если повезет, эту змею они раздавят». Главное, чтобы под каблуком не оказалась лернейская гидра, весьма и весьма недовольная отдавленным хвостом. Но и в этом случае надо просто заготовить побольше горючих материалов. Монстры тоже смертны. Всей канцелярией навалимся, дружно справимся. В этом Романов даже не сомневался. Осталось через нескольких кротов слить информацию всем заинтересованным лицам и запускать начало операции». Вот как только княжна прибудет в Москву, так и начнем. И не таких видали, а и тех давили. Справимся. Сергей Владимирович Демидов чувствовал себя крайне плохо. Отвратительно он себя чувствовал. И весьма этому способствовали разыскные листы с его именем и описанием примет. Его, как беглого каторжника, по всей империи. И что с этим делать прикажете? Вот вопрос». Сповинный являться, ага, к благовещенскому. И объяснять, что я-то хороший, просто свой интерес соблюсти хотел. А вот твоя супруга дура, а дочь померла, да и черт с ней. Сколько у него при таком раскладе шансов дожить до. Да какое дело? До суда? До камеры тоже в мне не доведут, Демидов и не сомневался. Вот ведь не складуха. А что делать? «Объясниться так, чтобы его выслушали. Чего тут непонятного?» «Объясниться с Благовещенским, чтобы сразу не убил, не пустил в ход оружие, не...» «Задачка не из легких. Но Демидов, кажется, знал, как с ней справиться. Для того с самыми доверенными людьми и пробирался вторую неделю по тайге окольными тропами, подальше от дорог и людей. Для того сюда и шел. И сейчас смотрел на сидящего перед ним человека». Дружелюбно так, со всем возможным радушием. Было той доброты не так, чтобы много. Ну, сами понимаете, после двух недель в тайге и вид будет, что у лешака, и характер подпортится. «Ты, Иван Фёдорович, не переживай. Что ж мы, тати какие?» Судя по лицу управляющего, именно что тати. Только в глаза такое не скажешь. «А хочется, хочется». «Мы со всем уважением пришли». «Сам видишь, все живы, все целы. Только те двое, которые в нас стрелять, вздумали, пострадали. Ну так по дураку и наука. Будут знать, на кого хвост поднимать». Иван Федорович прищурился. Управляющим он был давно, и должность свой отпечаток наложила. Характер у него был не сахар и не мед. И если кто-то думает, что он перед всякой нечистью тут на пузе ползать станет, не дождётесь. «Убить его можно», А вот подчинить — нет. Разве что пытать. Пытать долго, упорно, да и то свой секрет имеется. Яд. И не из слабых. Мигом человек берется, даже понять ничего не успеет. Мало ли кто. Тут, конечно, не серебро, золото добывают. Камни, да не драгоценные, а поделочные. А их просто так и не увезешь и не пристроишь. Но и свои тонкости есть. Да и подгадали еще твари. Подождали, пока половина обережных поедет обоз сопровождать. И нагрянули. Да, не просто так, не в ночи. Адемидов со всей пафосностью приехал. Его ж здесь каждая собака знает. А уж как внутри ограды оказался, тут волчьи рыло и вылезло. И оружие его люди достали и на обережных наставили. А когда на тебя ружье смотрит, тут не попрыгаешь, не посопротивляешься. «Кто ж от Демидова такой подлости ждал? Ишь ты, сволочи!» «И чего ж вам надо, гости дорогие? Если чайку с кофейком, так извиняйте. Не могу разодолжить. Вчера как раз людей в город послал. Да вы, не и сами знаете». Демидов разозлился, но вида не подал. Вместо этого улыбнулся еще добродушнее. «Чайком мы и сами вас побаловать можем. А нужна мне госпожа Храмова». «Ничем помочь не могу», — открестился Иван Федорович. «Госпожа сейчас в Березовском. Я знаю, а мне нужно, чтобы она сюда приехала». «И зачем?» — не скрыл язвительности управляющий. «О жизни побеседовать». «Почти, почти. Ваша хозяйка мне нужна». «Не буду ничего писать», — отрезал управляющий. «Даже не надейтесь». «А я надеяться не буду», — мурлыкнул Демидов. «Я уговаривать буду. Вам какая рука дороже, правая или левая?» «Пытать будете. Не посмеете». Демидов наклонился через стол. И на миг Северинову показалось, что напротив сидит не человек. Бешеная крыса. Большая, больная, бешеная, готовая кинуться и вцепиться в горло. Да и кинется скоро. «Позвольте, Иван Федорович, я вам кое-что объясню». «Я в розыске. За мной по всей империи охотятся, чтобы схватить. И преступления, в котором меня обвиняют, я не совершал». «Да неужели?» «Вот не хотел управляющий язвить, но не удержался». Еще один звук, и выбитые зубы будешь собирать сломанными пальцами». Прошипел Демидов, окончательно обретая крысоподобность. «Единственный мой шанс оправдаться — это твоя хозяйка». «Сам понимаешь, убивать я ее не буду. Наоборот, беречь стану». Управляющий не понимал и искренне сомневался. «Поэтому сейчас ты сядешь и напишешь письмо. И вызовешь ее сюда. Что хочешь, пиши. Что шахты затопило, что рудничный газ полыхнул, что тут болезнь загадочная объявилась. Хотя нет, болезнь она точно не приедет. Что малахитовую глыбу в 500 пудов нашли. Ты меня понял?» Управляющий мрачно кивнул. «Понять-то понял. Да вот писать не хотелось». «А хотя...» Изворотливая душа мигом нашла тот единственный вариант, который позволит и Марию известить, и себе жизнь сохранить. «Вы понимаете, что написать-то я могу, но не обязательно госпожа приедет. А ты напиши так, чтобы приехала. Постарайся». «А чего мне стараться? Все равно убьете. «Да зачем?» — так искренне удивился Демидов, что управляющий ему поверил. «Не слишком сильно в рамках доверия к бешеной крысе. Ты тогда, мой человек, будешь. Назад тебе дороги не станет. А я, когда на княжне женюсь, могу тебя и управляющим оставить. Вряд ли госпожа пойдет за вас». «Пойдёт. Куда она денется?» — заверил Демидов. По мнению управляющего, такая уверенность была четким признаком душевного нездоровья. Но вслух он ничего не произнес. А вместо этого. Сергей Владимирович, так дело не пойдет. Я-то напишу, но где гарантии? Гарантии, ухмыльнулся Демидов, понимая, что речь уже идет не о факте, а о торге. И какие же гарантии ты хочешь? Иван Федорович пожал плечами и изобразил пальцами универсальный для всех времен и народов знак «Деньги». «Самая лучшая гарантия», — Демидов задумался. Но в целом-то он ничего против не имел. Жениться на Княжне Горской, то есть госпоже Храмовой, он и так, и так собирался. Все ее имущество должно стать его имуществом. А коли так, кто ж свои стулья об стенку ломает? Может, потом он этого прохвоста и уволит, но сейчас... Сейчас подонок будет более полезен на своем месте. Пока новый управляющий вникнет в дела, пока наладит добычу, пока приспособится. А ведь деньги нужны, очень нужны. Свои-то дела в раздрае, и когда еще в норму придут? Нет, ссориться без лишней нужды Демидов не собирался. Сколько? Управляющий, не будь дурак, назвал сумму. Демидов присвистнул и посоветовал умерить аппетит. Ибо прибить наглого негодяя ему проще, чем тратить такие деньги. Управляющий посетовал на жестокость мира и чуточку сбавил цену. Демидов заругался, но немного надбавил. Не прошло и двух часов, как мужчины пришли к соглашению. И по вопросу денег, и по вопросу их получения, и кому, и куда, и как это подтвердить. И сразу же будет господину Демидову письмо» тот же день. Дела закрутились. Оставалось дождаться результата.